За ближний пень становится гилье смущенный, Плащи бросают два врага. Зарецкий 32 шага отмерил с точностью отменный, Друзей развел покрайний след, И каждый взял свой пистолет.